Глава девять. Никита. Геннадий Алексеевич, доброе утро. Окликаю своего тестя поджидая его у входа в его офис. А, Никита, оборачивается мужчина, окидывая меня не самым добрым взглядом. Ну, для кого оно доброе, а для кого-то не очень. Не дурак, понимаю, о чем он. Подхожу ближе, протягиваю руку для приветствия. Тесть сдергивает одну бровь, кривит губы и демонстративно прячет руки в карманы брюк. Ясно, теперь я не достоин даже этого. Разговор будет тяжелым. Вчера все же я позвонил тестю и с трудом договорился о личной встрече. Я все обдумал, и мой план, как вернуть доверие Оле, как мне кажется, самой верной. «Идем в мой кабинет!» Не будем же мы на улице обсуждать, как ты поступил с моей дочерью. Дергает желваками. В ответ только киваю следую за тестем. По пути в кабинет тестя останавливаемся трижды. Он дает распоряжение своим подчиненным. И только после заходим в кабинет. Присаживайся и сразу к делу. Времени у меня не так много, сам знаешь. Занимает место во главе своего стола. Сразу к делу. Ну что ж. И правда, тянуть не стоит. Геннадий Алексеевич, все мои слова сейчас будут звучать как оправдание. Но это не так. Я просто расскажу, как так всё получилось. Сжимаю кулаки под столом. Ты говори! Я уж сам сочту, как воспринимать твой рассказ. Откидывается на высокую спинку кресла, скрещивает руки на груди, смотрит пристально. Семь месяцев назад у Макса был день рождения. Так вышло, что дата совпала с нашей очередной поездкой во второй филиал. Друг решил отметить с коллективом, посторонних там вообще не должно было быть. Но Макс привел с собой девушку. Вы знаете, пить я не умею. В общем, что было в тот вечер, помню смутно. Как оказался в своем номере, вообще не помню. Проснулся утром. Горькая усмешка кривит губы. Картинка того утра острыми шипами пронзает грудную клетку. В общем, проснулся я тогда не один. Опускаю взгляд, смотреть тестью в глаза, сука, стыдно. Отец соли молчит. Ясно, надо продолжать. Я после того дня Зайцева не видел. Объяснил, что совершил огромную ошибку, что женат и люблю жену. Делаю глубокий вдох, говорить становится все труднее, будто невидимая рука сжимает горло. Когда вернулся домой, для себя решил никогда не сознаваться у Оли и самому себе поклялся, что никогда больше грамма алкоголя не выпью, не то, чтобы изменять. Через месяц, как обычно, отправился в поездку, а там сюрприз. Зайцева собственной персоной и заявляет, что беременна. Аборт сразу отказалась делать. Постарался объяснить, что мне это не нужно, что разводиться с женой не буду. Тогда она мне заявила, что жену мою найдет и все расскажет. В общем, шантажировать меня стала. Я тогда испугался Олю потерять. Сознаться во всем смелости не хватило. В общем, угодил по самые гланды. А Зайцева стала требовать все больше и больше. Ее уже не устраивало просто получать деньги на содержание. Стала звонить постоянно. Заявила, что хочет, чтобы я рядом был. Если не сделаю, как просит, к Ольге приедет. Макс мне тогда посоветовал в наш город ее перевести, чтобы она угомонилась. Да и, если что случится, успеть в больницу отвезти. Морщусь, в висках начинает стучать. Сука, словно кино пересказываю. Квартиру снял, специально на другом конце города. Думал, переезд в один город ее успокоит, но не тут-то было. Заявила, что хочет жить со мной, хотя бы семь дней в месяц, и снова угроза к Ольге пойти. Пришлось решать этот вопрос. Во второй филиал перестал ездить, Макса отправлял а сам эти недели находился с Зайцевой в одной квартире. Между нами ничего больше не было, даже не прикасался к ней. Жили в одной квартире, но в разных комнатах. Пару раз водил ее в ресторан, по ее же капризу. Вчера должен был быть очередной такой поход. Как оказалось, она пользовалась услугами Янки. Но вы знаете, чем занимается подруга вашей дочери? Уж не знаю, как Зайцева прознала, что Оля и Яна подруги. Но она это прознала. Сейчас я уверен, что наша встреча на той квартире была подстроена. Зайцева это не отрицает. Надоело ей быть в роли просто матери моего ребенка. Женой захотела стать. В общем, Янка где-то нас увидела и привела Олю. Ну а там я только после душа. Стискиваю зубы до боли, в висках долбит еще больше. Увлекательная история, подает голос тесть. Вот только не стыковочка одна. Ты говоришь про семь месяцев вашего знакомства? Твоя любовница? Она не моя любовница. Перебиваю тру ладонями. Извините, Геннадий Алексеевич, нерв нервы не к черту. Тесть хмыкает. Нервы сейчас у всех ни к черту. Ну так вот, эта девица похвалилась Яне про вашу годовщину. Вы собирались отмечать год ваших отношений. Что на это скажешь? Вранье все это. Она специально все подстроила. Янки нагнала. Отвечаю на вопрос. Тесть отворачивается, смотрит на стену, хмурит брови. Ты совершил огромную ошибку. Нужно было сразу признаться Ольге. Ты жил с другой на протяжении долгого времени, и неважно, было у вас после той ночи или нет. Факт вашего совместного проживания для Оли еще больший удар. Ты заврался, Никита, вырвал сам себе яму в полный рост. Оля такое вряд ли простит. Ты же за этим пришел, хочешь через меня наладить с ней отношения? Возвращает на меня взгляд. Я на это рассчитываю, не буду скрывать. Я готов любым способом вернуть доверие Оли. Я люблю ее больше жизни. И первое, что хочу сделать, так это переписать на Олю свой бизнес и все, что у меня есть.